Глава 7 Добро пожаловать в ад. Это был тот самый злосчастный Павлуша. Почтальон не только умудрился заразиться или облучиться, но еще и отожрался до уровня бегуна. Я надеялся, что до этого не дойдет. Хотел собрать все осколки, тем самым обезопасив жителей. Но вот еще одного мы потеряли. Не потерять бы себя еще. Я мог бы взять эту тварь под контроль, но гамма-энергию на это жаль тратить. Ее можно конвертировать в эпсилом в соотношении 1 к 4. Но и убивать парня не хотелось. Может их и правда получится вылечить. Значит, моя задача – обезвредить Павлушу и притащить к первому зараженному в амбар тракториста. Создаю две пластины. Медленно. Мутант за это время уже твердо решил атаковать и принял позицию низкого старта. Синга тоже немного наклонила корпус вниз, готовясь защищать меня. Свой осколок она положила на землю. Бегун бросился в атаку, а я ему навстречу отправил две пластины по ногам. С чавкающим звуком порвалась его кожа и мышцы, но бежать он не перестал. «Вот упорный, Паша, остановись!» пробормотал я, создавая новые пластины. Оказавшись в двух метрах возле меня, бегун замахнулся для удара, но псинка сбила его с ног и вцепилась в плечо. Урод схватил ее когтистой рукой за шкуру и попытался отшвырнуть. Я шагнул к нему, бросая две пластины в правую руку, затем повторил это с левой. «Псинка, назад!» Собака отступила, а Павлуша беспомощно валялся на асфальте, щелкая клыкастой пастью и пытаясь подняться. «Погоди, сейчас еще зубки подлечим». Я создал еще одну пластину, раскрутил ее и поднес карту бегуна. Чтоб тот не дергал головой, я прижал ее ногой и спилил сначала верхние, а затем и нижние зубы. Паша будто ничего и не почувствовал. Он все так же работал челюстью, пытаясь укусить меня за ногу. Но без рук и зубов у него это вряд ли получится». «Глядя на это создание, я усомнился в своей гуманности. Проще было убить его и избавить от мучений, но раз уже начал спасать, спасай до конца. Да и энергии потратил многовато. Без моей помощи он подняться не мог, так что я приподнял бегуна-инвалида за рваную одежду. Он тут же вцепился пастью мне в рукав. Синка едва не бросилась на бедолагу, я жестом остановил её». Мутант не мог даже дорвать мой потрепанный рыбой рукав, он лишь обсасывал остатки ткани. Отвратительно, зато безопасно. Из дома напротив в окно смотрел ошалевший от увиденного мужик. Его глаза вот-вот выдавят стекло и взорвутся. Я невинно улыбнулся и помахал наблюдателю свободной рукой, а затем, как ни в чем не бывало, направился домой. Павлуша шел за мной как послушный теленок, тихонько посапывая и посасывая. Вести его нужно в амбар, хоть я и опасаюсь конфликта между ним и уже обитающим там ходуном. Конечно, тот связан, а этот и вовсе без зубов и рук. Но что, если он будет регенерировать? Если клыки и когти выросли один раз, что им помешает отрасти повторно? Но сначала хочу показать бегуна деду Максу. Он сможет продолжить свое исследование лечебного воздействия психотропных средств На сознание и поведение мутантов. Помню, с прошлой такой опыт дал хорошие результаты. Интересно, где он сейчас? Скорее всего, стал обычным мужиком, так как не был иммунным и даже ничего не помнит. Счастливчик. Вась возился во дворе со своей машиной, а Лена кипятила воду на костре. «А что у вас тут происходит?» – спросил я. Лена и Вася уставились на меня, как на идиота. «Это ты, скажи, что происходит. У тебя зомби на рукаве», – изумился здоровяк. «Ага, это Павлуша, и теперь он будет жить с нами». «Чего?» – в один голос сказали Воробьёвы. «Это фамилия Васи и Лены». «Да шучу я, просто деду хотел показать. Где он, кстати?» «В погребе возится», – буркнул Вася и снова окунулся в капот машины. «А с тобой что, стряслось?» – спросила Лена сострадательным голосом. «Да так, неудачная рыбалка». «Так нафига вы костер развели, да еще и посреди двора?» «Газ экономим. Вряд ли нам новые баллоны привезут в ближайшее время. А электропечи у тебя нет», — ответила Лена. «Разумно. Я так понимаю, это твоя идея». «Конечно. Вася даже против был. Говорит, притащим баллоны из дома, если что. Но лучше их на что-то другое пустить. Чаек и на дровах заварить можно». «Правильно, газ пригодится, если не сможем из дома выйти». В деревне до сих пор нет нормальной газификации, хотя мы несколько раз обращались в областную администрацию. Слишком уж мало жителей здесь живет, чтоб несколько километров газа ради них проводить. Так что приходится пользоваться углем, дровами и газом в баллонах. Хотя некоторые ставят электропечи и останавливают четчики. Так, конечно, еще дешевле. Но можно получить серьезный штраф. Еще радует, что электричество не отключили. Когда деревню перенесло в пазл, ее отрезало от внешнего мира и, соответственно, от электроснабжения. Сейчас ситуация немного лучше, только надолго ли? Я положил бегуна на землю, а сам пошел на поиски старика. Тот колотил из досок и брусков какие-то рамы на всю высоту и ширину прохода к земле привыкаешь, не рановато? Сплюнь ты, дурная башка. Хочу хоть немного погреб вам усилить. Какой дурак его строил, все на соплях. Тут даже прямого попадания не нужно, возле села бахнет и все, рухнет все на вашу еду. Ну прости, мы к Третьей мировой не готовились, как ты. Вот и не мешай готовиться. Да я и не мешаю, наоборот хочу за инструментами сгонять, а пока привел тебе подопытного «Да Васька тут давно уже все корыто свое чинит». «Хах, я не про «А что тогда?» «Прошу, помнишь?» «Да ладно, ты нашел его?» «Нет, не совсем. Другого бегуна поймал, принимай на опыты». «Ты чего сюда его привел? Совсем сдурел? А если он покусает кого?» «Да успокойся ты, я обезопасил его хотя бы на время». Дед все же вышел из погреба после таких новостей и с интересом уставился на ползущего по земле Павлушу. Тот уже почти добрался до ног Васи, сосредоточенно копавшегося под машиной. Он как раз лег на землю так, что быстро подняться не сможет. Но не дурак ли? Дед схватился за ружье, стоявшее возле подвала, но я его остановил. «Укусит же!» – переживал дед Макс. «Спокойно, у него зубов нет». Дед коварно улыбнулся, поняв мою задумку. Через несколько секунд Павлуша уперся головой в голень ничего не подозревающего Васи, сопровождая это кровожадным рычанием. Вася завизжал, как девчонка, увидевшая перед своим домом обожаемого кумира. В этот момент он начал дрыгать ногами в приступе паники и забираться еще дальше под машину. «Мы с дедом заржали в голосину». Лена хоть и не смеялась, но улыбку сдержать не смогла. Увидев, что мы ржем и наблюдаем за Васей, он начал осыпать нас самыми изощренными матами и грозить нам всеми мыслимыми и немыслимыми бедами. От этого становилось еще смешнее. Происходящее порадовало всех, кроме ничего не понимающего Павлуша и псинки. Собака только наблюдала за мутантом и думала, нужна Васе помощь или нет. «А если серьезно, меня пугает ситуация», – сказал я, отсмеявшись. «Да она всех, мать ее, пугает. Это же грёбаный зомби-апокалипсис». «Ну, это не совсем зомби. но ну, да, апокалипсис во всей красе». «Тут я согласен. Убить их можно не только ударом в голову. Они даже от потери крови могут сдохнуть. Правда, это только ходячих касается и, возможно, бегунов. Тот, что в амбаре у Иваныча, все же сдох». А у бегуна твоего, смотрю, кровь не особо шла из культей». «Ну, как сказать. Сначала шла, но затем быстро свернулась. Но это только руки, если шею покромсать, то и этот, наверное, сдохнет». «Вот-вот. Да и укусом они не заражают, насколько я знаю. Так что нифига они не зомби». «Только они могут своим присутствием заразить. Похоже, всё, на что повлиял метеор, излучает немного энергии». Больше всего осколки, чуть меньше зараженные и иммунные. Уверен, что мы это скоро выясним. Так вот, я думаю, скоро вся деревня обратится, если ничего не сделать. Я нашел осколок в доме по соседству с Павлушиным. Как видишь, он обратился. Значит, зона действия больше, чем мы думали. Вот как. Нужно поскорее найти остальные куски. Навык псинки работает? Да, хоть и барахлить немного. Да и мне трудно материей управлять. Есть такое дело, как будто сигнал прерывается. Точно. А что ты там про инструменты говорил? Да у строителя нашего хотел одолжить. Его дома нет, а полезного там хватает. Это подождет. Пока нужно людей спасать, иначе их не останется. Согласен. Но и не перестарайся в их спасении. Не нужно жалеть мутантов. «Если они будут угрожать чьей-то жизни, сдерживаться не буду». «Вот и правильно», — согласился дед. «Думаешь, их не получится вылечить?» «Думаю, нет, хотя мы ничего о них не знаем». «Эй, вы, может, уберете своего товарища, иначе я ему башку проломлю», — раздался крик Васи из-под машины. «Мы уже и забыли про него, а он так и не вылазит, боясь Павлушу». «У него даже зубов нет. Можешь вылазить», – ответил я. «У тебя их тоже не будет, если не уберешь эту тварь». «Ладно, не реви. Павлуша, ко мне!» Павлуша, естественно, не послушался, поэтому я пошел в гости к соседу. Его подвал идеально подходит для разведения мутантов. Заодно и его двор проверю на наличие осколков. Сломанная часть забора так и валялась на земле, а самого соседа нигде не было видно. Погулять, наверное, вышел. А вообще, это серьезная брешь в нашей обороне. Со сторон улицы есть хороший забор. Частично дом защищает двор. А вот с огорода заходи, кто хочет. Нужно заняться этим в ближайшее время. Я уж и не знаю, за что хвататься. Схватился я за цепь, так лежавшую возле будки псинки. Собака посмотрела на меня недоверчиво, наклонив немного голову. «Не бойся, это не тебе. Проверь лучше, нет ли здесь осколков». Глаза псинки привычно засветились, но после этого никакой реакции не последовало. «Значит, осколков нет». «Кстати, все найденные, в том числе осколок псинки, мы сложили в погребе. Не знаю, пригодятся они еще или нет, но на всякий случай лучше держать их при себе. Причем подальше от неиммунных». Соседа нигде не было. Похоже, сбежал куда-то, и там, скорее всего, уже обратился. Ну и земля ему, стекловатый. Забор я кое-как собрал в кучу и поставил на место. Затем заорканил Павлушу, до сих пор кошмарившего Васю. Правда, тот уже вылез из-под машины и как можно терпеливей отбивался от ползуна. Отвёв мутантов в подвал, я вернулся домой. «Чай готов», – объявила в этот момент Лена. Но никто не стал подходить к столу во дворе. Вася так и возился со своей ласточкой. Дед вернулся в погреб по своим делам. Нужно будет еще проследить, чтобы все жители занялись своими посевами. Если этого не сделать, то уже зимой начнется голод. Может, даже и раньше. А еще нужно что-то делать с оружием. Осколки хоть и восполняют энергию, но их, как оказалось, слишком мало. На местных упырей, может, и хватит. Но что делать, если сюда придут другие иммунные? Или просто вооруженные люди? Вась, что с тачкой? Решил я, что называется, докопаться. Да ничего серьезного. Просто решил все почистить, расходку поменять, проверить, пока время есть. Времени нет. В смысле? В коромыслие. Мутанты отжираются. Один вон уже до бегуна дорос. А значит, сожрал кого-то. Могут быть и другие. А ты тут в моторе ковыряешься. «И чё ты предлагаешь? Записаться в терраборону?» «А почему бы и нет? У нас есть знания и сила. Мы единственные, кто может спасти этих людей. Это понятно. Только нафига оно нам надо? Себя бы спасти. За тебя я готов хоть зубами тварей рвать, за Лену, за деда черт с ним тоже. Но на остальных мне насрать». «Нельзя так, Вась. Это же наши знакомые». Да пусть даже и незнакомые, пусть и чужие люди, но ведь люди. Нельзя их бросать. Иначе чем мы лучше этих мутантов будем? Ну, мы не жрём людей и не нападаем без причины. Это пока еды хватает. А если все обратятся и огороды не засеют? А если свою живность сожрут, тем самым становясь ещё опасней? Тут через неделю уже не бегуны будут, а берсерки рыскать я не уверен, что наши глючащие навыки и ограниченная энергия нам помогут». «Ладно, я тебя понял. Что делать надо?» Не успел я ему ответить, как со стороны огорода донесся женский крик. «Это Лена!» – крикнул Вася, побежав на вопли. Я рванул следом, использовав ускорение. «Да, дельта-энергию жалко, но сейчас нельзя экономить». Обогнав Васю, я выбежал за угол гаража и увидел соседа. Он завалил Лену на землю и пытался сожрать. Частично у него это получалось, судя по рваной ране на руке девушки. Пластины создать не удалось. Это долго и требует концентрации. А вот на ускорении врезать мутанту очень даже удалось. От хорошего пинка ногой он кувыркнулся назад, но быстро поднялся. Я рванул еще раз, замахнувшись ножом. Удар по горлу сразу не убил, но сосед уже не жилец. Тут еще и камень Васи прилетел ему в голову, снова опрокинув. Затем откуда-то взялась псинка и вцепилась соседу в недорезанную глотку. Тот даже не сопротивлялся. Скорее всего, помер после попадания камня. Вася помог Лене подняться и заботливо дул на рану. Я побежал за аптечкой. Вернулся с перекисью, ватой, бинтами и обезболом. Последний, правда, был только в таблетках, а значит, подействует не сразу. Дед вызвался самостоятельно осмотреть и обработать рану, ссылаясь на армейский опыт. Никто не возражал. «Как так вышло?» – злобно буркнул Вася. «Я шла в туалет, а как только вышла из него, на меня этот набросился. Я ударил его кулаком, ну что толку? Грызанул меня и завалил на землю. Там еще уклон такой возле дорожки, неудобный». Протараторила девушка, чтоб не думать о боли. «Лена, какие у тебя навыки?» «Да почти бесполезные. Я могу хорошо слышать на больших расстояниях. Могу охлаждать предметы касанием руки. А третье не знаю даже, ни разу не использовала». «А как называется?» «В интерфейсе указан как чутье. А что это значит, я без понятия. Да я и первые два особо не использовала. Постоянно сидя в камере, переживала и не могла сосредоточиться». «Пару раз только случайно получалось». «Да, без практики их сложно использовать. Но на второй навык все же обрати внимание. Если его развивать, думаю, можно будет и в бою использовать». «Как охлаждать свое мясо, чтоб не таким вкусным казалось?» «Думаю, ты сможешь замораживать части тел своих врагов, а может и полностью». «Да ну, глупости какие-то. Ой, извини, я не в том смысле». «Лен, оглянись вокруг. Глупость – это наша новая реальность». «Реальность ли это?» – проворчал дед. «А что еще? Думаешь, мы снова в пазл попали?» «Не знаю. Но откуда на Земле интерфейс, навыки, энергия?» «Дососколков». «Не знаю. Они не могут так сильно все изменить». «А как тогда объяснить работу электричества, интернета? Даже связь поначалу работала». Дед лишь пожал плечами на это. Вася ушёл в гараж и начал возиться со своей битой. «Как чувствуешь себя?» – спросил старик Лену. «Голова кружится, трясет все, а в остальном – нормально. Если станет хуже, сразу говори. Зашивать рану не буду, это очень больно, да и необходимости такой нет. Регенерация у нас повышенная, так что заживет само. Может, даже шрамов не останется». «Спасибо». «Да не за что!» – добродушно улыбнулся дед. Затем он повернулся ко мне и тут же сменил выражение на злобное и недовольное. «Ну что, видишь, к чему твоя доброта привела?» – спросил он. «Что, хочешь сказать, что я виноват в этом?» «Нет, но если бы этого урода сразу убили, ничего бы не случилось». «Да я вообще его не видел, только когда метеор пролетал. Он тогда домой сдриснул, и все». «Это что мне, теперь каждого встречного убивать, на всякий случай?» Дед не знал, что ответить, но это все равно явно расстроило его. Он достал из кармана пачку старой примы и закурил, протянул и мне. «Не травлюсь», — ответил я. «Извини», — сказал он, выдыхая после пары затяжек. «Все на нервах. Хрен пойми, что дальше будет. Мне на войне так страшно не было». Там хоть понятно, кто враг и что нужно делать. Каждый мог постоять за себя. Мирняк, конечно, был, но то чужие люди. А тут все свои. Сейчас ничего не понятно, все перемешалось. Да все понятно. Мы должны помочь всем, кто еще жив. И пока человек не обратился, он все же еще человек. Нельзя их бросать в такой ситуации, а наоборот, нужно вместе держаться». «Помнишь ту команду, что мы в пазле собрали? Как уживались в одном доме и успешно защищались?» «Ага, пока твари из гнезда не пришли целой ордой. Да и там все иммунные были, с ними не страшно, что обратятся в любой момент». «Значит, нужно весь поселок обезопасить, чтоб никто не обратился?» «Жаль, тут Светки нет, она бы всех мутантов приманила, а разом бы и убили, и все». «Жаль, связи нет. Я бы со своим сослуживцем связался, он бы точно помог. Целый подполковник». «Ого, хорошие у тебя друзья». «Да, с военными сейчас безопаснее всего». «Ничего, мы свой полк соберем. А как в нашем колхозе закончим, поедем в соседний поселок. Там как раз и Светку мы встретили». «Не уверен, что все нам будут рады». Конечно, не будут, но это их проблемы. Я же не заставляю насильно себя любить. Арина, например, по-любому будет против, хотя она иммунная. Так, стоп. Меня вдруг осенило. Чего? У ее хахаля есть способность по привлечению мутантов. Он бы нам сильно помог. Нужно поговорить с ним, попросить помочь. Ох, Сашка, поплатишься ты за свой альтруизм когда-нибудь. Ну что делать, иначе я не могу. «Человек к человеку волк», – затушив сигарету, напомнил дед. «Это мы еще посмотрим».